Глава тридцать пятая. Лина, посмотри на меня. Эй, ты как? Кто-то меня за плечо тормошит, и я открываю глаза. Я еду в машине, а рядом... Максим. Вдыхаю запах. Здесь все чужое. Не такое, как у Миши. Не такое мое. Никак. Не надо было меня забирать. Ты вообще-то на обочине лежала. Едва там не окочурилась. Я тебя еле заметил. Думал, кого-то сбили. «Что случилось? Вы что, с Бакиром поссорились?» Отворачиваюсь, вытирая слезы. «Всю просто колотит. Я дико замерзла, и, словно понимая это, Максим включает печку, дает мне свою куртку. «Накинь, согреешься сейчас». «Спасибо». «Ты в порядке? Может, в больничку? Что стряслось, расскажешь?» «Нет, не надо ничего». «Куда тебя вести? Где ты живешь?» «Я не знаю, где я живу». Отвечаю тихо, кутаясь в куртку Макса и прячу слезы. «Мне больно. И хуже того то, что я не знаю, куда мне идти. У меня нет дома. Мне некуда податься. Меня никто нигде не ждет. Так, ладно, не кисни. Разрулим все. Максим, высади меня где-то на остановке, пожалуйста». «С ума сошла? Вообще-то два ночи. Какая остановка, Лина? Все черти повылазили. Так, все, поедешь со мной». Поглядываю на Макса. Я с ним знакома, но недостаточно для того, чтобы ночевать у него. Это не Толик, который хоть и опасен, но он меня пальцем не тронет. Макс же взрослый мужик, и я не знаю его так хорошо, как знала Лешу. Да не трясись ты, я мелких не обижаю. Подмигивает мне, и почему-то я расслабляюсь. Наверное, потому что у Макса какая-то особенность успокаивать, и с ним легко. Мне не страшно к нему ехать. Почему-то я знаю, что он не обидит меня. Доезжаем быстро. Максим живет в новой квартире. Он раскладывает диван и расстилает мне постель. Предлагает что-то поесть, но я отказываюсь. Прямо в его куртке я забираюсь на диван и, отвернувшись к стене, стараюсь уснуть. У меня нет денег, вещей и дома теперь. Ощущение такое, что меня просто использовали и выкинули, как ненужного больше щенка. Алло. Тоха, ты где? Тебя выпустили? Да, я в больнице. Какого хера ты мне звонишь в три ночи, Макс? Ты не попутал? Я вообще-то по делу. Тут эта мелкая наша нашлась. Какая мелкая? Лина. Я ехал домой и нашел ее у лесополосы. В два ночи, Тоха. Она лежала на обочине, как сбитая собака. А я мог просто проехать мимо. Блять, твою ж мать. Они, видно, пособачились с Бакиром. Мелкая сказала, что не знает, куда ее вести. «Я понял. Где вы? Я приеду сейчас, заберу Лину. Утром приезжай. Мы у меня на хате. Пусть спит. Как там Аленка, кстати. Я утром узнал. Охренел просто. Влад проболтался. Да тут пиздец. Четыре ребра сломанных. Почки нахуй отбили. Я не знаю, выживет ли она. В реанимацию укатили». С Игорем еще не говорил, хорошо хоть не изнасиловали. Черт, а ребенок ее, у нее же сын мелкий. Малова ее пока к себе забрал, с Людой сидит, ей лучше. Уже знаете, кто Аленку обидел? Я могу помочь, если что. Макс, не лезь не в свое дело. Ты это, Линку, пальцем не тронь, понял? Бакир тебе голову за нее открутит. Я сам этому барану башку откручу, так с девушкой обойтись. Вообще уже берега попутал. Коней придержи, я заеду в семь, жди. Я просыпаюсь от хлопка двери. Толик в кожаной куртке стоит на пороге. Его взгляд обеспокоенный. Он быстро меня осматривает, и я читаю на его лице неподдельное волнение. Лина, что случилось? Подходит ко мне, а я голову опускаю. Слезы накатывают, но я не позволяю себе раскисать. Я должна быть сильной, пока все не узнаю. — Михаил. Он сказал, что я больше ему не нужна. Дал ключи от квартиры и документы. И ушел. Толик поджимает губы. — Вставай. На квартиру поедешь. — Нет, я хочу к нему. Пожалуйста, отвезите меня к нему. Я что-то не так поняла, наверное. — Ладно, поехали. Давай идем. — Спасибо, Макс. Они пожимают руки. Максим мне коротко кивает. — Спасибо, что подобрал меня, Максим. — Не за что. Толик помогает мне выйти из квартиры Максима и отвозит к дому Михаила, где мы находим могильную тишину и большой замок на воротах. Я касаюсь его пальцами. Закрыто. Эта каменная крепость больше никого не ждет. Его здесь нет. Не надо стоять под воротами. Идем. Я не понимаю. Садись в машину, Лина. Толик отвозит меня на ту новую квартиру. Зайдя внутрь... Я вижу свои аккуратно сложенные вещи и даже книжки с учебы. Вчера я была настолько ошарашена, что даже не увидела этого всего. Он готовился. Михаил заранее уже знал, что выкинет меня из дома. Похоже, даже вчера утром, когда мы катались, Бакиров уже знал. Он все знал заранее и не подавал вида. Зачем? Я не знаю. На столе нахожу телефон. Сразу набираю Михаилу Но он вне зоны доступа. «Позвоните вы, Миша, пожалуйста!» Звонил. Он не берет трубку. «Почему, Толь, скажите, что я сделала не так?» «Я не знаю, Лин». В этот момент Толику кто-то звонит, и по голосу я узнаю Игоря. «Живая?» «Да, я понял. Я приеду, привезу еще лекарств. Да, бабло есть, все, что надо, куплю». «Что случилось? Кому нужны лекарства?» «Алену вчера избили». В реанимации лежит. О, боже, можно к ней? Нет пока, она еще не пришла в себя. А вы? Ваше дело в милиции? Спрашиваю осторожно, понимая, что эта тема не очень приятная. Нет больше никакого дела. Закрыли. С меня сняты все обвинения. Ошиблись они, мать их. Холодно чеканит Толик и проводит рукой по лицу, тяжело выдыхая. Значит так, Паша работает, но учебу будет тебя отвозить и забирать. Я тоже на связи, если что. Будет что нужно, говори. Обживайся здесь. И не реви мне тут. Толик немногословен, и что-то мне кажется, что рассказал он мне не все. Однако выспрашивать его у меня нет сил. Когда он уходит, я сажусь на пол и обхватываю голову руками. Я не понимаю, что происходит. Это все кажется каким-то страшным сном. Странное совпадение. Толика освободили от ареста, И сразу же избили Алену. И я не думаю, что Михаил не знал об этом. Тогда почему он не поехал к Алене в больницу? Почему он всех оставил? Почему он оставил меня? Я думала, что у нас все хорошо. Либо я просто хотела в это верить. А на самом деле уже давно стала Михаилу обузой. Миша никогда не любил меня. А я лишь наивная дурочка, посмевшая влюбиться в бандита.